Глава двадцать Утром я проснулся совсем разбитым, как будто и не отдыхал. Все болело. И мышцы, и то непонятное, что отвечает за чародейство. Почему я считал, что болит именно это? Понятия не имею, но когда я поделился своим подозрением шариком, тот подтвердил. «А чего ты хотел?» — ответил он. «Ты через каналы вчера столько пропустил, сколько не всякий хорошо обученный чародей пропустят. Положим, я пропускал не по своему желанию, а по твоему. Надо мне как-то становиться отдельной боевой единицей, а не батарейкой к тебе. Батарейкой? Источником халявной энергии. Это-то само собой. Но тебе сейчас главное — научиться концентрации. Важно, сказал Шарик, подняв правую лапу. Иначе будешь везде на серьезные задания ходить с курильницей. Помнишь, как тот чародей у дома Терегроса? Чародея с кадилом я прекрасно помнил и походить на походного священника не хотел. Но и быть беззащитным, необученным чародеем тоже не хотелось. Что из чар, которые я знаю, смогло меня защитить? Ничего. А подожженная огненным потоком ветка даже выдала. Это можно было отнести к плюсам, потому что, узная меня ночной чародей днем, неприятностей было бы куда больше. И лично мне на заметку. Пару лет от местной аристократии нужно держаться подальше, если только я не решусь на радикальное изменение физиономии. Нос там отрубить или нацепить на глаз повязку. Но это лишние, никому не нужные приметы. Как жаль, что Терри Гросса оказался столь известен. А концентрация развивается либо медитацией, либо регулярным повторением низкоуровневых заклинаний. Тем временем продолжал вещать Шарик. «Ты же заметил, что я тебе ничего серьезного не разрешаю учить?» «Мало ли, что тому причины, может быть», — проворчал я. Уж точно нежелание делать за тебя твою работу», — возмущенно вскинулся Шарик. «Балбес ты, Хандра! Правильное выращивание сильного чародея должно быть филигранным. Вот, к примеру, покажи я тебе заклинание, которым я вчера врагов приканчивал, и что бы было?» «Что?» — заинтересовался я. «До конца жизни ходил бы с курильницей». «Важно», — заявил Шарик, «потому что заклинание на стыке магии воды и воздуха и уровень у них не для начинающих. Поэтому любые чары нужно получать тогда, когда к ним готов, и не днем раньше, иначе огранка будет безнадежно испорчена». Чтобы слушать его, совсем не обязательно было лежать, поэтому я с кряхтением поднялся, чувствуя себя Доном Леоном незадолго до смерти. Но двигаться было нужно, потому что время шло, а для проведения ритуала у меня были только ингредиенты. Не мог я себе позволить валяться и страдать от несовершенства этого мира и этого тела. После того, как я вылил на себя котелок воды, стало полегче, и я даже пошел на запах от готовящейся на костре каши. Серхио старательно ограждал меня от приготовления еды, взвалив на себя эту обязанность полностью. Его блюда не страдали особенными изысками, зато были питательными и восстанавливали силы. «Нужно нам согласовать слова по поводу ночных гостей и Дона Лехандро, сказал Серхио, чтобы говорить одно и то же. «А что, к нам кто-то приходил ночью?» – удивился я. «Не было ничего». «Именно это я и хотел предложить, но следы остались, кровь опять же». Площадка перед башней действительно казалась полем битвы, и не все можно было отнести на вчерашний разбор мусора, потому что он проходил куда ближе к башне. «Шарик?» «Почищу». Он свалился с моего плеча и шустро начал оббегать все места, где проходили какие-нибудь разборки ночью. Местами там даже трава, вытоптанная в ноль, поднималась. Правда, были у меня подозрения, что она иллюзорная, но проверить их пока никак. «Удачно у него получилось, Дон Алехандро, «довольно», — сказал Серхио. «А то уже скоро мастера подъедут дыру в стене закладывать». «Нужно бы нам на втором этаже три комнаты разгородить», — спохватился я. «Для тебя, для меня и...» бытовая я пока не был уверен что смогу сделать переличествующую моим воспоминаниям ванную попробовать попробую не получится всегда есть вариант уличных сортиры и душа мне то зачем комната на втором этаже дон Алехандра? на первом есть как раз подходящая рядом с кухней рядом с кухней мы можем сделать кладовку с окном да какое там окно оно узкое доской можно заложить рама туда будет вставлена Задаток был уплачен в том числе и за это. «И для кладовки у нас целый подвальный этаж», — запротестовал Серхио. «Не делай это, отнимать у вас кусок спальни, Дон Алехандро». Спор прекратился сам собой, потому что подъехала нанятая вчера бригада, а при них ругаться было не Камельфо. «Ну как бригада? Три мужика и с ними потрепанная временем особо в юбке. Даже интересно стало, на каких работах она у них занята». Впрочем, мой интерес был удовлетворен практически тут же. во вам утречко, дон Элехандро!» Обратился ко мне бригадир, стащив с головы шапку и скомков ее в руках. «Теща моя хочет к вам наняться!» «Ко мне?» — опешил я. «К вам, дон Алехандра, Меленько закивал он. «И готовит, и убирает, мастерица на все руки, и просит всего ничего, тридцать плит в месяц!» Означенная особо к нам, в отличие от зятя, не подходила, озиралась по сторонам. И увиденное ей не очень-то нравилось. Физиономия у нее была кислющей, и лимона не надо. Мужики сгружали с подвода привезенные доски и инструменты, споры сгружали, опасливо иногда оглядываясь на сеньору. Похоже, при ней скорость работы вырастала на порядок, но это не причина зачислять ее в мой скромный штат. «Сеньор, мне понятно ваше желание отделаться от тещи», — заметил я. «Но то, что у меня нет своей, еще не значит, что я хочу прибрать чужую, да еще и заплатить за это». «Я вам скидку сделаю», — предложил мужик. «Даже если она месяц у вас проживет, и то нам облегчение будет». что значит «у нас», — опешил я. «Вы где у нас собираетесь размещать женщину?» «Мы сами на улице живем, спим у костра, обуваемся ветрами и обливаемся дождями». Да, у вас комнатка есть на первом этаже, маленькая». Зачистил мужик, глядя на меня с такой надеждой, что мне аж неудобно стало, потому что я однозначно собирался ему отказать. Мы там рамы вставим и дверь навесим. Кровать я привезу, все привезу, что и нужно. Тем временем сеньора не ограничилась осмотром прилежащей территории, а переместилась в башню, только соглядатая нам не хватало. У нас условия, неподходящие для проживания нежных женщин. «Это Хасеф, это нежная женщина!» «Крокодил!» «Как есть крокодил!» — убежденно сказал мужик, но тут же сконфуженно поправился. «То есть с посторонними-то она уважительная, но своих гоняет без всякой жалости. Вы не отказывайте сразу, пусть она вам обед приготовит, не пожалеете!» И попятился от меня, пока я не успел ему сказать, чтобы уматывал вместе со своей тещей. Она уже вовсю командовала в башне. К слову, голос был командный, но не раздражающий. Кажется, она хотела привести башню в жилое состояние не меньше, чем я — хотя причины у нас, конечно, были разными. «Серхио, гони эту сеньору на выход, а то не заметим, как она у нас окопается», — решил я. «Может, возьмем на испытательный срок?» Неожиданно предложил он. «Зачем она нам?» — удивился я. «Мы и сами справимся». «Информация», — пояснил Серхио. «Женщина обычно болтливее мужчин. Не будет разговорчивой, выпнем сразу, а так хоть расклад в городе поймем». Почему-то вчерашняя Донна натравила на нас бандитов. А если она увидит чего ненужного? Чего она у нас увидит за неделю? Вряд ли в столь мелком городке есть место для двух банд, а одну мы ночью уничтожили. Хорошо, выясняешь ее полезность, а я пока... Я задумался, чем бы мне пока заняться таким важным, чтобы не контактировать ни с ремонтной бригадой, ни с тещей их начальника. Огородом займешься. — подсказал Шарик. — Рассада должна сидеть в земле, привыкать к одному месту, а то некоторые решат, что пора им двигаться дальше. Я признал шариковую правоту и двинулся к месту, которое вчера огородил Серхию. Ящики с рассады уже стояли внутри. И даже ненавидимая шариком жернянка вела себя смирно, но не потому, что вдруг поняла, как должно выглядеть приличное растение, а потому, что за вчера поймала несколько полевых мышей. — Вообще полезное насаждение. «Жаль, что в кладовой такое не посадишь, света не хватит». «Напитываешь почву энергией», — вещал Шарик, «в точности, как я вчера тебе объяснял. Равномерно напитываешь, а не абы как. Сосредотачиваешься, концентрируешься, становишься единым целым. Очень-очень полезное упражнение». Действуя в точности по инструкции, мне удалось извлечь все растения, не повреждая саму почву. Как утверждал Шарик, это было очень важно для приживаемости. Ком ненужной травы оказался за забором, и я, наконец, смог высадить рассаду. Тоже чарами высадить. У каждой былинки было свое вполне определенное место. Причем Шарик квалифицированно объяснял, почему то или иное растение не должно соседствовать с другим. Хотя, как мне показалось, конкретно жирнянку, он загнал в дальний угол исключительно из личной неприязни в конце работы я влупил по площадям приживляющими заклинаниями и облегченно облокотился на плетень поливать как собираетесь раздался голос сзади холодной водой из колодца нельзя нужна бочка в которой вода согреется записал я лениво повернул голову оказалось что обращались не ко мне а к Серхию. записал ответил он все если чего не заметила потом докупишь Судя по листку в руках напарника, докупать придется не только бочку, но и много чего. Фасефа заметила, что я на них смотрю, и сказала. «Добрый день, Дон Алехандро. Угораздило же вас такой хлам прикупить». «Ну, ничего. Мы еще сделаем из этого пригодное жилье, не будь я Фасефа». «Какой у вас паучок, миленький. В точности, как котенок. Погладить его можно?» «Можно, но только один раз». Она уже подошла и протянула руку к шарику, но уточнила. «А почему один?» «Потому что он не любит фамильярности и кусает сразу, а укус Ками смертелен». «Ты из меня монстра-то не делай!» — проворчал Ками. «Нормально я отношусь к тому, что меня гладят». Но желание у Фосефа уже пропало. Она опасливо убрала руку за спину и даже шаг назад сделала. «На обед чего хотите, дон Алехандро? «Плитой пока пользоваться нельзя, но Серхио обещал к ней чугунные круги привести, так что ужин будет нормальный, а обед — по походному». «На ваше усмотрение, сеньора». «Ой, какая я сеньора? Обращайтесь ко мне по-простому. Фасефа». Она развернулась и пошла в башню. Не иначе, как проверять, чем там занимается зять. Я же спросил у Серхио. «И как? Она того стоила?» «Кое-что прояснилось», — ответил он. «Чародей не местный был, потому что, кроме названных вчерашней Донны, других чародеев в Хени нет. И благородных там мало. Никто из них не пропал». Или пока неизвестно. От вопросов про семью Алькальда Фасиф уклоняется. Зато я разжился адресами тех, у кого можно заказать нужные нам вещи. Шторы. До да, штор пока не дошло, он хохотнул. Но за посудой и мелкой утварью съезжу прямо сейчас. Газеты тогда тоже забери, предложил я. И заказ оставь на самоучитель игры на гитаре и учебник по этикету. Второе излишне, возразил он. Почитать заподозрит, что вы неурожденный Дон, а примазаться пытаетесь. Могут запрос отправить, то есть привлечем ненужное внимание. как то по вам видно, что из благородных, но если что не так, всегда сможете на учителя по чарам перевести. Мол, со странностями был, так и привык. Мне кажется, вы что-то на подсознательном уровне вспоминаете, а если не вспомните, так лучше я вас поднатаскаю. Я же в фехтовальной школе работал при Доне Акунье, А там ученики сплошь из благородных. Хитрости такие, знаю, о которых в учебниках не напишут. Да мне для начала хотя бы поклонно учиться делать, — проворчал я. Не все же гитарой прикрываться. Донна Ортис до Сарата может засомневаться в моем происхождении, если увидит, как я это делаю. Да проще простого, — уверил меня Серхио. Правой ногой делаете шаг вперед, снимая правой рукой шляпу и направляя ее вперед вверх. При этом смотрите на того, кому кланяетесь. Затем приседаете на левой ноге, сохраняя прямой правую, наклоняете туловище и голову, направляя правую руку вниз вправо. Затем выпрямляетесь. И все. Это даже в объяснениях не выглядело просто. Почему-то раньше я думал, что достаточно перед собой помотылять шляпой, а здесь прямо акробатическое упражнение получалось. «Как раз порепетируешь», — ехидно сказал Шарик. «Донна Сильвия прибыла». Расстроила ее, наверное, неудача ночных грабителей. Она не только приехала, но и уже двигалась в нашу сторону настолько размеренным шагом, что ее высокая прическа на миг мне показалась плавником акулы. Честно говоря, я никогда не был силен в их теологии, поэтому понятия не имел, владеют ли акулы эхолотом, как некоторые подводные жители. Донна Сильвия же наверняка владела. Чародейским. Она осматривалась, чуть прищурившись, и отправляла какие-то чары. Но куда ей против шарика с его многовековым опытом? Судя по лицу Донны, ничего ей узнать не удалось. Или же она хорошо притворялась. «Что делать, если шляпа нет?» — запаниковал я. «Прикладываешь руку к сердцу», — проинструктировал меня Серхио. «Но «Ну, вообще шляпу благородный Дон носить обязан». «Та шляпа, что у меня есть, — настоящее позорище». «Чародей может просто голову склонить», — намекнул Шарик. «Потому что чародей стоит куда выше, чем обычный аристократ» и не сильно наклоняй, чтобы не посчитала, что ты ее считаешь выше себя. Пришлось так и поступить. Я прижал руку к сердцу и ненадолго склонил голову. «Донна Сильвия, какое невразимое счастье вновь увидеть вас!» «Да вы льстец, Донна «Ничуть, Донна Сильвия. Меня всегда радовало общество красивых дам». Она поощрительно улыбнулась и почти пропела. «Гляжу, вы уже вовсю тут обживаетесь, Донна Лехандро. «Вы преувеличиваете, Донна Сильвия?» «В моем жилище до сих пор не заделана огромнейшая дыра в стене», — вздохнул я. «Конечно, хотелось бы ночевать под крышей». «Разумеется, Донна Алехандро, Под крышей безопаснее. Я совсем забыла вас предупредить, что в окрестностях города орудует шайка бандитов, нападающие на добропорядочных граждан». «Что вы говорите, Донна Сильвия?» — имитировал я озабоченность. «Вы хотите привлечь меня для их выявления?» «Боюсь, я не столь умел». «Нет, конечно, я готов вам помогать по мере своих скромных сил». Мы друг другу вежливо поулыбались. Правда, в улыбке Донны Сильвии была нешуточная озабоченность. Кажется, она потеряла свою команду для грязных дел и была этим несколько расстроена. Интересно, что она хотела получить в итоге, отправив своих людей мне угрожать? Деньги или лояльность? Скорее, второе. Второе. Обычный ученик мага был бы счастлив помочь даме, избавившей его от проблем с криминалом. Не каждому удалось прижать к стене бандитов и выяснить, кто их натравил. «Что вы, Дон Алехандро, разве я могла бы предложить ученику чародея отправиться на столь опасное задание? Это дело стражников. Я более забочусь о вашем здравии. Вас ночью никто не беспокоил? Разве что комары? Но они вряд ли принадлежат к этой шайке». Тогда мое предостережение не запоздало. Она улыбнулась, но почему-то появилась уверенность, что Донна сомневается в моих словах. «Возможно, пока ремонт не закончен, было бы разумнее снять комнату в гостинице?» «Я вам благодарен за заботу, Донна Сильвия, но, боюсь, у нас слишком много имущества. И растения, опять же, их плевать нужно. В том, что у меня денег в обрез, я говорить не стал. Мне казалось, на это намекал мой внешний вид». Конечно, со вчерашнего дня я выглядел куда чище, но мой камзол новее не стал, даже после обработки заклинанием шарика. И целее тоже. Двое работников, под наблюдением почему-то не начальника Афасефы, дружно перетаскивали внутрь доски. Донна Сильвия какое-то время проследила за их деятельностью, потом спросила. «Как вы уничтожили останки Дезмонтов, дон Алехандра? Сжег Донна Сильвия. «Насколько мне помнится, огонь их почти не берет». Пришлось помочь чарами, вздохнул я. Очень уж они воняли. Зачем мне такое рядом с домом? Действительно, зачем? Что ж, дон Алехандро, вижу, вам помощь не нужна. Справляетесь сами. Но если что-то подозрительное увидите или услышите, немедленно сообщу в стражу, уверил я. А за задержку преступников положена какая-то награда? В глазах Донны зажглась искорка надежды. А где вы их держите, дон Алехандро? «Это я так на будущее интересуюсь. Вдруг попадутся?» «Могу я осмотреть вашу башню?» Не хотела терять она надежду. «Разумеется, Донна Сильвия. Только не лучше ли подождать, пока ее отремонтируют?» Но Донна ждать не захотела. Видно, побоялась, что бандиты у меня где-то припрятаны, чтобы было удобнее шантажировать уже ее. Она прошла башню сверху донизу, даже попросила открыть люк, для чего пришлось сделать лестницу. Но в том помещении не оказалось вообще ничего, кроме толстого слоя пыли, который прямо указывал на то, что здесь очень давно не ступала нога человека.